Гречишники. За время семейного разлада Василий заново сблизился с отцом и привык к отцовскому дому. В своей семье отношения были сложными и неясными, а здесь все дышало тем семейным согласием, миром и благополучием, о котором Василий тосковал еще с первых лет войны и которого не находил в собственном доме. Отец. Без слов понимал, что происходит в сердце и в семье Василия, относился к сыну с особой бережливостью, и привязанность их друг к другу сделалась крепче и глубже, чем когда-либо. «Были бы у нас все такие, как батя, не работа бы была, а удовольствие», — думал Василий. «Как он мельницу содержит, не мельница, аптека, чистота, точность, порядок, и что ему не поручи, он все сделает на совесть». Уж это у него в крови, не может плохо работать, и в доме у него лад да склад, а около него и мне легче. Рядом с отцом им всегда овладевало ощущение ясности и покоя. Он охотно отдавался этому ощущению, потому что и колхозные дела шли понемногу на лад. Электрифицировали фермы, запасались удобрениями, выполняли план лесозаготовок, и минутами Василию казалось, что самое трудное уже позади. По-прежнему не все в самом складе отцовского дома шло в лад с мыслями и настроениями Василия. Было и в обычаях, и в разговорах что-то недоброе, ограниченное, узкое, и Василий все острее чувствовал это. Но так велика была его потребность в семейном тепле и уюте, что он старался не слышать того, что слышал, и не видеть того, что видел. Сначала это стоило ему усилий, и не раз уходил он с досадным чувством и думал, не пойду я к ним больше, Степанида с Феногеном чужаки мне. Но наступал вечер. В собственном углу один на один с Авдотьей было по-прежнему трудно, холодно, и его тянуло из дому. Постепенно он свыкся с отцовской семьей и старался не замечать того, что коробило его. Истасковавшись по отдыху и покою, ради них поступился он той непримиримостью, которая была свойственна ему с юности. Вечером удачливого дня он сидел в отцовской горнице, и все по обычаю сумерничали, то есть отдыхали. Вся семья была в сборе, все занимались несложными домашними делами и разговорами. Маленькая Дуняшка, которую Василий привел с собой, уселась между кустами герани и играла книжкой. За последнее время она привыкла к Василию и не вспоминала Степана. Она раздвинула ветки цветов, Высунула до блеска смуглую чернобровую мордочку, наклонила голову вперед и на бок и лукаво сказала отцу. «А если я захочу, то покажу тебе книжку». «Захоти, дочка, сделай такую милость. Я уже захотела». Она уселась рядом с отцом. «Папань, а, папаня, это какая буква?» «Это буква «Р». Когда собака киску треплет, то как она урчит?» — Вот она и есть. Это буква «Р». Запомнила? — Запомнила, папаня. — Гляди-ка, трактор нарисован. — Это танк, дочка, а не трактор. — Нет, ты не знаешь. Это трактор. Мне сам Славка сказал, что это трактор. — Я же, дочка, знаю, маленько побольше твоего Славки, — обиделся Василий. — Маленько постарше я все-таки. — Так какая же это буква? — Эх ты! а обещалась запомнить. Она на минуту задумалась, потом, вспомнив, сразу заулыбалась, запрыгала. Эта буква Гав-Гав-Гав!» Все расхохотались, учил-учил отец дочку, выучил гавкать, смеялась Степанида. «Да не Гав-Гав, дочка, а Но Дунешке понравилось лаять. «Гав-Гав-Гав!» — кричала она. «Не хочу РРРР! Пускай будет Гав-Гав-Гав!» «Ну, ладно». Пускай гав-гав, угомонись только Христа ради. Василий уложил ее на кушетку, и она скоро уснула. Мирно текла семейная беседа. «Гляжут я нынче в окно», — рассказывала Степанида, — «и вижу». Идет мимо Фроська во всем своем фуроре. Пальто на ней с меховым воротником, резиновые сапожки, на голове берет. Обрежает ее Таня-барыня, как королеву обрежает. «А что ей не обрежать?» — «Одна дочь», — отозвался Финоген. Обе всю войну с базара не уходили. Корову ярославской породы собирается покупать фроськи в приданное. «Петр, а Петр? Чем тебе фроська не невеста?» Петр усмехнулся такой же, как у Василия, внезапной озорной быстрой усмешкой. «Не возьму я жену с коровой». Станут говорить, пока корова доилась, любил, а как доиться перестала, так и любить бросил. Степанида прищурила большие строгие глаза и сказала, как пропела. — Всем хороша Фроська, и толстая, и здоровая, и голосистая. Всем бы взяла, да вот одно горе у девки — ленивая, бедная. — Она не ленивая, она балованная, — сказал Феноген. — Чего ей работать? Ее Петр кормить будет. У него у самого один ветер за пазухой. Он вроде Павки Конопатова кротами будет жену подчивать. Петр опять блеснул мгновенной улыбкой. «Павкина полюха по соседям обедает, она у него на это мастер». Василий, удобно развалившись на диване, думал задремывая. «Вот все и налаживается. Вот и Дуняшка зовет меня папаней и не поминает Степана». И в колхозе который день идет все по порядку. И Авдотья, кажется, выбросила дури из головы. И с отцом живем душа в душу. все складно, все хорошо. Сквозь смежившиеся ресницы пробивались лучи. Видно было, как они расходятся от лампы, двоятся и подёргивают всю комнату зыбкой лучистой дремотной пеленой. Герани казались непомерно большими. Степанида сделалась маленькой и далекой. Она потянулась, расправила плечи и сказала, «Пойти завести гречишники?» Опять гречишники отозвался Петр. Василий сразу раскрыл глаза и выпрямился. Неделю назад он сам привез на мельницу гречку из подшефного детского дома и сам отправлял гречневую муку обратно. Что значат эти слова? Опять гречишники. Гречки давно нет ни в колхозе, ни на базаре. Разве у вас часто гречишники? Второй день. У нас мама никак заладит одно готовить, так и ведет до той поры, пока поперек горла не встанет. Василий вышел в кухню вслед за Степанидой. Гречневая мука была та самая. Он узнал ее по помолу. почуть чуть затхлому запаху залежавшейся и влажной гречки. Они оба вернулись в комнату. В комнате ничего не изменилось. Тот же мир и покой, который радовал Василия пять минут назад. Так же пышно цвела герань, так же мурлыкал кот на лежанке, также спала на кушетке маленькая дуняшка. Все в той же спокойной позе человека, достойного и довольного собой, и всем окружающим сидел отец. Его лицо по-прежнему выражало доброжелательство, превосходство и полное согласие с самим собой. Все было неизменно. Но у Василия было такое ощущение, будто бы во время веселой прогулки он неожиданно увидел пропасть у самых ног. Все вокруг стало Обманчивым, даже гера приняли иной вид, каждый листок говорил о чем-то недобром, притаившемся. Вот оно что, думал он. Значит, все здесь ложь. Когда заговорить? Сейчас или после? В раз или исподль? Но он не умел исподвольь. Он стал посреди комнаты, уронил тяжелые кувалды кулаков, по обычаю нагнул голову и сказал: "Батя, откуда у вас гречишная мука? Мука? Какая мука? Выражение благожелательства и превосходства как водой смыло с отцовского лица. Лицо в миг утратило свою значительность, обострилось, обтянулось, стало маленьким." Феноген повернулся на стуле, кот, испуганный резким движением Степаниды, спрыгнул с лежанки. Гречишная мука что в кухне? Откуда вы, она у вас, батя? Василию стало тесно в комнате. Он сам чувствовал, какой он громоздкий и неуклюжий. Степанида, выставив грудь, подошла к нему. В угре не купила на базаре, а что? Не были вы на базаре? Да и не торгуют там гречкой. Как это не были? Да ты что нам, за допытчик такой? Щеки степаниды дели, глаза горели стыдом и злостью. Я эту муку на своих плечах носил на мельницу. Не покупали вы ее, врете вы мне. Ты какие слова матери говоришь, бессовестный, тебя как своего в дом принимают, а ты из-под ходишь, да высматриваешь по углам. Иди ты, паршивый пес, где ешь, там и пакостишь. Он отвернулся от нее. Подите вы. Батя, как же это? Если уж вы, если уж вы, он не мог выговорить этого слова. Если уж вы воруете. Отец обеими руками быстро-быстро вертел конец пояса. Он был жалок. Это мука не колхозная, деддомовская эта мука. Это тех сирот-мука, отцы, которых пали на том поле боя, где я лежал. Не лежали вы на том поле, батя? «Чего ты расшумелся из-за пары гречишников?» — сказал Феноген. «Есть из-за чего?» «Что, уж нельзя мельнику и паскребушков вымести?» — Степанида говорила вызывающе, но глаза неестественно бегали и ни на чем не могли остановиться. «Хороши паскребушки. Второй день стряпаете. А и всей-то гречки двух центнеров не было. Так значит...» — говорили мне батя, — упреждали меня. Мысли этой я до себя не допускал. Отец сутулился, опустил голову и стал так жалок, что Василий закрыл глаза, лишь бы не видеть его. Старый, что ребенок малый, не так бы мне с ним. Порочь отца-то!» «Порочь!» — неожиданно в крик закричала Степанида. смешая отца с грязью из-за гречишников! Мы от тебя заслужили, выкормили, выпоили тебя, змеёныша!» Отец остановил ее: «Замолчи, мать!» Он трудно дышал, держась за сердце. Все сухое тело его корёжилось, и что-то странно похрипывало в груди. Феноген отшвырнул стул и подошел к Василию. «Ты чего в наш дом ходишь?» над отцом измываться. «Ты скажи, что тебе надо? Чего ты от людей ищешь? Чести я ищу. Какой такой чести ты ищешь? В колхозе добромишь, рук плывет, а он чести ищет». Красные пятна покрыли лоб феногена. Он знал проделки степаниды и пользовался продуктами, которые она потаскивала с мельницы. От того, что он чувствовал себя нечистым, ему хотелось думать, что другие не лучше его, хотелось во что бы то ни стало оговорить, хаять окружающих. «Думаешь, в МТФ у тебя масло не тянут?» — продолжал он, — «тянут». «Ты думаешь, со склада зерно не воруют?» — «Воруют». «Врешь?» — «Нет, не вру». «Тащут?» — «Да только тебя хоронятся, не допускают тебя до себя». а мы тебя как родного допустили, отец к тебе с открытой душой, так ты, отца-то, за пару гречишников смешай с грязью, а тех, которые воруют, вознеси, вознеси. Кто ворует? Говори. Но Феноген не знал, что сказать. Глаза его злобные, растерянно бегали. Он силился вспомнить хоть один факт, на который можно было бы сослаться, но не мог отыскать в памяти ничего похожего. «Говори», — наседал на него Василий. «Сам гляди». «Нет». «Ты докажи. Докажи, раз начал». Он схватил Финогена за борт пиджака. «Говори, что знаешь. Почему молчишь? Кого покрываешь? Если соврал, зачем врешь? Зачем людей грязью поливаешь? Пусти меня, бык бешеный. Что ты меня хватаешь?» «Я тебя так хвачу! Говори, покуда живой!» Проснулась и заплакала от страха Дуняшка. «Ступай отсюда! Ступай!» Степанида сорвала с вешалки его полушубок, шарф, шапку и швырнула в открытую дверь. «Ступай, супостат! Пожалей отца! Гляди, помертвел весь! Не хватало ему Богу душу отдать из-за твоих, будь они прокляты гречишников! Ступай! Вот тебе Бог, вот порог!» «Медведи у волков не гащивают, лисы к зайцам не хаживают. Уходи отсюда, ответите перед колхозным собранием, крикнул с порога Василий. Когда Василий пришел домой, Авдотии не было, а Прасковья с Катюшкой уже спали. Никто его не ждал. Из неубранных комнат пахнуло пустотой и холодом. Где же Авдотия? Не Степан ли приехал? Нет, я бы знал про это. «Где же она?» Скрипнула дверь. Авдотья задержалась у порога, обметала веником снег с валенок. «Чего поздно ходишь?» Задержалась. Он сузил глаза. «Или опять свинья поросилась? Она едва глянула на него и на ходу бросила горько и насмешливо. «Нет, бык отелился». Не останавливаясь, она прошла в горницу. Он замер на месте, ошеломленный ее независимым видом и непонятным, горько-презрительным тоном. Он не понял, что и как с ней случилось, он понял одно — она была чужая. Долго сидел он за столом в пустой комнате. Неужели Финоген не соврал, и кто-то со склада вправду ворует зерно? Не может быть. Или все может быть. Все вокруг рушится. Час назад у него были отец матерью и брат, и какая ни на есть жена. Всего два слова. Опять гречишники, бы котелился и все рухнуло. Ни жены, ни отца.